Кив снелись такие жуткие, разнозданные и мерзительные видения, что только заглянув в начало, я тут же заставил себя проснуться. Что вы не досматриваете до грязь до конца во всех подробностях. Ни черта не помня, осмитился Меко и попытался перейти в насмешливое наступление. Я и не знал, что ты так политански сток Жалтина Стаевой шнетом, что ты часть меня. То смеете бя заверить. Мне не свойственно особо почтительное отношение к такому понятию, как мораль. В известных, конечно, пределах. А что такое мораль? Ох, чёрт, это настолько широко и всеобъемлюще, что я не уверен, что сумею это тебе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 Тот твой сын, который я прервал в себе из естественной и элементарной презгливость, был так далёк от какой бы то ни было любви, он был так грязнен и механистичен. Ой, мисье Альфред. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но с возрастом красивые, нежные, любовные, эротические сны посещают людей всё реже и реже.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 Возможно, если судить по твоим снам, микочка, ты ведь и сегодня живёшь прошлым. Что ты во сне крутишь всякие сальто, то стоишь на руках вверх ногами на перилах Троицкого моста посредине Невы. А ведь всё это было в действительности, Альфред. То я видел то их снах, в твоих кошмарах, когда ты сажаешь самолёт, забыв выпустить шасси.